Глава шестая. Мариус Угрюм. Жавер Лаконичин. Поговорим о том, что происходило в душе Мариуса. Припомним его состояние. Как мы недавно отметили, все представлялось ему неясным видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, будто он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца. Как очутился здесь Фош Леван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус не задавался такими вопросами. К тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также им охвачены. Поэтому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть. Сердце его сжималось только при мысли о Козетте. Впрочем, Фошлеван не говорил с ним, не смотрел на него, и даже как будто не слышал слов Мариуса «я знаю его». Такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса. Мы сказали бы, даже радовало, если бы это слово подходило к его состоянию. Ему всегда представлялось немыслимым заговорить с этим загадочным человеком, подозрительным и вместе с тем внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус. Пятеро избранных ушли с баррикады и направились по переулку мон -де тур С виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался. Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжель Рас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял, задумавшись. — Тебе ничего не нужно? — спросил Анжель Рас. Когда вы убьете меня? — спросил Жавер. — Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету. — Тогда дайте мне пить, — сказал Жавер. Анжелерас подал ему стакан, и так как Жавер был связан, помог напиться. — Это все? — снова спросил Анжелерас. — Я устал стоять у столба, — отвечал Жавер. — Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого? Кивком головы он указал на труп мобов. Припомним, что в глубине зала стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился. По приказу Раса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили скрученными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволявшим делать шаги в пятнадцать дюймов. Так поступают с теми, кого отправляют на эшафот. Затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела. Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, но для пущей безопасности Его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук. Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул. Он закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил. Этого следовало ожидать.